Глава 3. Прежде чем мысль логически нужно попить водички. В моём случае сироп. Я ведь не знаю, к чему проведёт диалог со столь приятным молодым человеком и какие приказы придётся использовать. Я отпил из баночки, открыл подъезд и жестом пригласил внутрь. Давайте подождём мисс Елизавету, она сейчас подойдёт. Кого? Видимо, моё непонимающее лицо агент трактовал по-своему. Заметил по пути сюда, ответил он на вопрос, который я не задавал. «Ну, подождем так подождем. Вроде наручники пока не достали, к батарее не привязывают. Можно и поиграть по его правилам. Но не нравится мне все это. Не нравится... Не только ситуация, где Федералу что-то надо от нашей семьи, но и сам вид этого агента. Его улыбка и истинные эмоции вызывают диссонанс. Что-то вроде эффекта зловещей долины. Вроде и человек, но какой-то, сука, не человек. Неприятный вид. Ждали мы недолго. Минуты три, может. "Гостья?" спросила подошедшая к подъезду женщина. "Ну вот, я и встретил второго и последнего дорогого мне человека в этом мире. У неё были длинные каштановые волосы, яркие голубые глаза и утончённое лицо. Она походила на аристократку. Да даже грация, с которой она делала абсолютно всё, выдавала в ней наследницу какого-нибудь царского рода. Но никем подобным она, естественно, не была." Она просто невероятная красавица, только и всего Фигура, как и предполагал, у нее была стройной Видимо, нам всем это передалось Во мне был минимум жира, а сестра, когда сняла толстовку и осталась в футболке Раскрыла свою тонкую и аккуратную талию Теперь понятно, в кого я такой красавец Только вот была одна деталь, что очень портила внешний вид моей мамы Мелочь, которая выводила меня из себя Это уставшие глаза Очень уставшие глаза. Они никак не вязали с той искренней улыбкой, которой она нас одарила. Этим она напоминала Лютера. Только мамуля вызывает у меня печаль, а федерал злобное подозрение. «А ты чего такой хмурый?» — спросила меня мама. «Ну, кроме того, что я только что убил человека, а час назад переродился в вашем мире, то ничего, мама. А, ну и меня могут посадить. Ну, это мелочи, полагаю». Я показал банку с сиропом и указал на горло. Простудил, киваю. Ай, и где умудрился, вздохнула женщина с пакетом. Здравствуйте, она наконец заметила федерала. Здравствуйте, мисс Елизавета. Он показал корочку и представился так же, как и мне. Чем могу быть обязана? по её вздоху, она, кажется, уже понимала, о чём пойдёт речь. Дело касается господина Теодора Эллерса, а вернее его дочери госпожи Софии. Ясно, с лица мамы пропала даже натянутая улыбка. Могу ли я пройти в вашу квартиру? Задам пару вопросов. Это не займет много времени. Ха, а я могу отказать в федеральной службе?» Хмыкнула она. Я взял у нее пакеты, открыл подъезд и поднялся до квартиры. Федерал, естественно, увязался следом. Мы зашли. Сестра с подружкой сидели на диване с чашками чая и что-то бурно обсуждали. Правда, как только они нас увидели, вся радость мигом улетучилась. «Мам», — задрала бровь Вика, переводя взгляд на мужчину, — «по отцу». — Ясно, — вздохнула девушка. — Да чё вам ясно? Я чувствовал себя дебилом. Её подруга тоже всё поняла и быстренько собралась домой. Попрощавшись со всеми, она не забыла бросить у меня вслед многозначительный взгляд. Даже подружка и та всё поняла. Хотя, если подумать... А-а-а, ну точно ведь. Вика же упоминала, что наш отец пробудил атрибут и свалял в лучшую жизнь, оставив семью барахтаться в одиночку. Видимо, он и есть Теодор Эллерс. И, видимо, у него есть дочь. О, меня не посадят. Я облегчённо выдохнул и сел в кругу семьи и федерала. Что на этот раз? спросила сестра. Что у этого придурка опять случилось? Вика была не самым терпеливым человеком. А вот мама реагировала куда сдержанней. Пусть и отбылой доброжелательности, когда она увидела меня, ничего не осталось. Вижу, отношения с господином Теодором вы не восстановили. Поэтому буду краток, улыбнулся агент. «Вы контактировали с госпожей Софией в последнюю неделю?» «Нет», — покачала головой сидящая на диване мама. «А чё не в последний час?» Сестра, как всегда, отличилась. «С чего нам с ней контактировать?» Агент перевёл на меня взгляд, на что я лишь покачал головой. «Я же надеюсь, вы понимаете, что будет, если мы узнаем о лжи?» Натянутая улыбка спала с его лица. «Это не просто дело между родами и кланами. Это государственная ответственность». Вы попадаете под закон, и поверьте, закон подкреплён влиянием рода Эллерсов-Суров, и потому мой вам совет: оставьте свою неприязнь господину Теодору и отвечайте предельно честно. Я в любом случае вам поверю и очень надеюсь, что вы этим не воспользуетесь. Хорошо? Двуличная Мрай снова улыбнулась. Мы понимаем. Сестра сразу же успокоилась. Вика явно понимала, что агент не шутит. У нас уже были прецеденты, мы уже ввязывались в проблемы из-за лжи. Если даже сестра померила свой гонор, то дело может принести скверный оборот. Кем бы агент ни был, лучше его не доводить без повода. Я квнул. Мама тоже. А ещё Лютор достал сигарету и поджёг её, просто поднеся палец. Я покарю его не против. Ну, наверное, внуча сестра. Против, твёрдо и резко ответила мама. Тушите. Оу, уверены? Он задрал бровь, но курить всё же не начал. Я же ненадолго. Эта скотина проверяет, как далеко мы готовы зайти в подчинении. И если сестра начала ломаться, то вот я нет. Ты чё, Скотт, хочешь подчинить меня? И я сжал подлокотники и уже было открыл рот, как... Да, уверены. Голос матери окреп. Это вы к нам пришли, и вам нужна помощь. Значит, вы и соблюдайте правила, которые мы установили. Либо тушите сигарету, либо мы разговариваем по всем правилам закона, с записью в участке и при понятых. Но вы бы не пришли к нам лично, если бы могли просто вызвать. А раз так, не вам устанавливать правила. Тушите. Я круглил глаза и посмотрел на Лизу. Её руки дрожали, голос едва не срывался, а лобик едва едва блестел от испарины. Но всё же, мама, да ты же крутая. Чёрт, вы правы. Извините. Алютор спрятал сигарету. Готов поспорить, он и не планировал курить. Благодарю, кивнула мать. Давайте тогда продолжим. Дальше пошёл ряд скучных вопросов, ответ на которые был почти всегда нет. Контактировали ли мы с Тадором, связывались ли с его новоей женой, обращались ли к нам другие члены рода Эллерс и всё в таком духе. Мать сдержанно отрицала, сестра сдержанно обсирала отца. И то, и то эти вопросы расстроили. Неприятно смотреть, когда с лица твоей матери и сестры спадают улыбки. И если сестра больше злилась, то вот мама притихла, сжала руки в замок. и монотонным голосом лишь отвечала на вопросы. «Кем бы ни был отец, я его заранее ненавижу. Еще бы!» Бросил семью как балласт и женился на аристократке, чтобы получить такой же титул. «У шлепок?» «Очевидно, да. Но я с ним еще поболтаю, можно не переживать». «А что касаемо меня, я ничего не понимал, я и не расстраивался. Дебила тяжело расстроить». «Ладно, благодарю за ответы», — улыбнулся агент. «На этом мы закончили. Не откройте». Мать открыла дверь и, наконец, выпроводила федерала. «И чё он приходил?» Бомба в форме сестры взорвалась. «Чё ему надо было? Причём тут эта шлюшка София вообще? Чё у неё, блок-аккаунт взломали? Фотки интимные слили?» «Не знаю», — вздохнула мать, на чьё бледное лицо наконец начали возвращаться краски. «Да и не хочу». «А я хочу!» «Какого хера он вообще пришёл? Я чуть не родил, приведи его к корочке». Очевидно, весь этот расспрос был связан с Софией. «Кто она?» «Моя сестра? Родная? Или дочь той, на ком женился папаша? С ней явно что-то случилось, и я подозреваю, что она пропала». «А этот чё молчал?» — Вика ткнула в меня. «Нет, это твой любимый старший брат». «Да-да, он тоже. Ну...» Я показал сироп и потыкал в горло. Как только мать отошла на кухню, я всем видом замахал на сестру и пытался уломать, чтобы она не выдавала мои приключения в клубе. Получилось, однако. Она фыркнула, показала мне язык, но тему закрыла. «Пока что». Чувство, что и с ней ещё придётся разбираться. Как только сестра отстала, я подбежал к окну, выглянул и застал уходящего федерала. Простояв так ещё минут 15, я окончательно убедился, что никого не вижу. Ни азиатов, ни федералов, ни президентов и иже с ними. Неужели всё? Неужели я могу поспать и поставить точку в первом дне новой жизни? Спать. Я только сейчас осознал, насколько же сильно устал. И впрямь Перерождение в новом теле не самое лёгкое занятие. А тут ещё стресс, драки и блевание собственной кровью. С таким набором сил не наберёшься. Нужно спать. Сон — это то, что не только восстановит силы, но и очертит начало моей новой жизни. Если я проснусь, значит, всё ещё впереди. Я умылся, разделся до трусов, выпил сироп и рухнул на единственную незаправленную кровать. С кухни послышался призыв к еде, на который я не обратил, Никакого внимания. Да даже на боль в горле всё это меня не волновало. Я просто уснул. Первый день в новом мире подошёл к концу. Лютер Крауц зашёл в просторный кабинет совенка Эйерсов, одного из. За столом в конце помещения сидел рослый брюнет с голубыми глазами и в чёрном классическом костюме. Он подписывал какие-то документы и никак не реагировал на гостя. Но спустя пару минут он циркнул ручкой по бумаге и подал голос. Присаживайся, Лютер. Он продолжил заполнять документы. Я слушаю. Здравствуйте, господин. Я по поводу Россов. Он сел. Теодор очень не любил, когда его бывшую семью называют его бывшей семьёй. Только Россовы. Возможно, потому что это напоминало о нечтожном прошлом, возможно, из-за совести, а возможно, только из-за Константина. единственного, кто так и не свыкся с уходом отца. Именно его Теодор и не любил больше всего. Сын явно чувствовал ответственность за сестру и мать, и однажды чуть не сорвал свадьбу отца и новой жены. Чуть не испортил всё, к чему стремился Теодор. И потому росы главная угроза для мужчины. Многое знают, многому могут помешать. Слушаю. Как и было приказано, я их расспросил, просканировал квартиру магией И проследил за окрестностями. Ничего подозрительного. Если госпожа София сбежала, то точно не к ним. Но в моём приходе знать они не могли, так что и спрятать её заранее тоже. Теодор наконец удосужился обратить внимание на слугу их рода. Он поднял глаза, посмотрел на Лютера поверх тонких очков и вновь опустил взгляд на бумаги. Ясно. Ещё что-то? Да, господин, я заметил кое-что странное. Это касается Константина. Неожиданно, но Теодор вновь отвлёкся от бумаг. Слушаю, мужчина с короткими чёрными волосами даже дёрнул бровью. Как и было приказано, я следил за окрестностью, находясь под заклинанием невидимости. Не найдя ничего интересного, я стал следить за подъездом и ждать возвращения Елизаветы. Ну, мало ли. Но неожиданно из подъезда вышел Константин. Теодор отложил ручку. Он пошёл в сторону магистрали, и всё бы ничего, но за ним увязался азиат, который, как я и предполагал, тоже следил за подъездом. Имперец, скорее всего. Почти все азиаты заезжие, кивнул агент. Я увязался с следом, естественно. Но о заклинании невидимости требует медленного шага, и потому я не успевал за их скоростью. Давай к делу, Лютер. Когда я их достиг, азиата раскормсала машина. Ему оторвала голову. Константин переходил дорогу и, ну, говори Никакой реакции, господин, едва не прошептал Лютер. Константин взглянул на труп лишь мимоходом. Ни страха, ни паники, ничего. Просто холодный взгляд, будто он его и за человека не считал. Он видел не труп, он видел, не знаю, отработанный инструмент. Ты уверен? Теодор не верил. Да, господин, я видел убийцу. Да я его сам убивал. Но чтоб такое безразличие к трупу, нет, такого не видел. Будто у него в целом отсутствует отвращение к человеческой смерти. И это странно. Я читал его характеристики и наблюдал за ним не один раз. Константин Росс слабохарактерный человек. Он не способен решить большинство проблем, и стремления у него очень мелкие. Он должен был испугаться, как минимум, и впасть в ступор, как тогда на вашей свадьбе. Но нет, совершенно холодный взгляд, ноль эмоций. Господин Теодор, вы уверены, что он не в вас пошёл? Опустивший уже взгляд на свои руки, Теодор вновь поднял глаза. «Не понял», — процедил он. «Неудачная шутка, простите», — поклонился Лютер. «В общем, пока я пробивал по китайцу и наблюдал за обстановкой, Константин уже дошел до подъезда. Чтобы его проверить и не упустить, я вышел из невидимости. В этот момент подошла его мать». И даже тогда Константин ввел себя несогласно характеристике. Никаких переживаний или волнений. «Я не понял». Мне вообще кажется, что у него нет эмоций, а то, что он показывает, — лишь попытка их имитации. Да даже когда я играл со заклинанием Светлячка, чтобы выбить Россов из колеи и расшатать психику для лучшего допроса, единственный, кто никак не отреагировал на магию, — Константин. Что ж, ясно. Теодор опустил взгляд на скрещенные руки и пару минут думал в тишине. Ментальная магия исчезла сто лет назад. Критического стресса он не переживал. Артефакты он не трогал. Я уверен, что мы чего-то не понимаем». Вынес он вердикт. «Я знаю Константина. Он слаб духом, у него мягкий характер. Прямо как у матери. Даже Виктория и та походят на меня больше, чем пацан. Наверняка у Константина так выразился стресс, который он пытался скрыть. Но, возможно, и нет. Нужно наблюдать». «Мне вернуться к Россам? Имперцев пробить?» «Нет и нет. Ты один из немногих, кому я могу доверять». Нужно продолжать дело дочки и поскорее её найти. Найдём, займёмся росами. Кому попало это дело я доверить не хочу. Принято. Что касаемо Виктории? Вздохнул Теодор, окончательно отпуская эту тему и возвращаясь к документам. Ты же помнишь? Да, завтра пробный экзамен в Первую Московскую школу, которой владеет ваш род. Частично владеет, если точнее. И я знаю, что она способна туда поступить на бюджет, причём будучи простолюдинкой. Теодор поднял глаза. И она должна завалить. Россы – угроза для моей репутации. Пусть поступает куда хочет, но не в лучшую школу России. Сделай так, чтобы она завалила. Придется валить весь поток поступающих. Плевать. Первая московская все еще государственная школа. Пусть и при нашей поддержке. Исключить просто так не выйдет. Так что завали наступительных. Пусть не поступит изначально. «Будет сделано, но все же есть вариант, как не валить всех и не дать поступить Виктории. Сначала попробуем его». «Это очень важно, Лютер. Росса — угроза для меня. Ты уверен, что все получится?» «Ну, конечно, господин. Что может пойти не так?» «Брат!» — бубнила сестра у меня под ухом. «Брат, просыпайся, просыпайся, ты обделался!» «Я и не сплю!» Я разлепил глаза. Стародон перевернулся на спину и посмотрел на лицо недовольной сестрёнки. "Вставай, ты обещал сходить со мной на вступительные". Я проморгался, чуть разлупился и снова посмотрел на сестру. "Что?" Её же главная рубрика "Факти" книжку пережжёт. Первая сладость, которую попробовал двенадцатилетний Костя спустя год после потери семьи, засохшие мятные пряники, выданные гуманитарной помощью. Их же он и ел на протяжении нескольких последующих лет. Мята, мята и еще раз мята.